Глава двадцать пятая Когда Кейт и Тристан подошли к лагерю, дождь прекратился. Они вернулись к туалетному блоку и вошли внутрь, но последняя кабинка была пуста. Бродяга исчез. «Сколько мы пробыли внизу?» — спросила Кейт. Мне показалось, он уже лег спать. Он оставил обертку от шоколадного батончика, но все остальные вещи исчезли, — сказал Тристан, посветив фонариком в кабинку. Куда он мог пойти? — Здесь вокруг ничего нет. Мы должны найти его, — сказала Кейт. Снаружи донесся грохочущий звук автомобильного двигателя, и сквозь щель в заколоченном окне фары автомобиля осветили внутренность крошечного туалета. Снаружи остановилась машина, но двигатель продолжал работать. Кейт посмотрела на Тристана. Внезапно в крошечном пространстве раздался оглушительный выстрел, и она схватила Тристана за руку. «Какого черта?» — воскликнула Кейт. В ушах звенело, раздался еще один выстрел, и они снова подпрыгнули. «Ну ладно, выходите оттуда немедленно!» — раздался мужской голос сильным корнуольским акцентом. «Кто вы?» — прокричала Кейт в ответ. «Выходите! Вы вторглись в частную собственность!» — сказал голос. В нем чувствовалась властность и уверенность, поэтому Кейт подумала, что это полиция. «Выходите! Не заставляйте меня заходить внутрь!» Кейт подошла к двери и объявила, кто они такие. «Мы преподаватели из университета, не наркоманы и не бездомные. Мы знаем свои права по поводу огнестрельного оружия». Она боялась, что в них могут случайно выстрелить. Наступила тишина, а затем они услышали щелчок открываемого магазина и звон патронов. Кейт кивнула Тристану, и они осторожно вышли из туалета на яркий свет автомобильных фар. Кейт подняла руку, закрываясь от света. Это был пожилой мужчина невысокого роста, одетый в охотничье снаряжение и длинную вощеную куртку. У него был отвисший подбородок, свидетельствующий, что ему за шестьдесят. Но волосы были выкрашены в черный цвет и зачесаны на косой пробор. Он стоял, а на сгибе его руки лежало раскрытое ружье. Позади него виднелся большой древний забрызганный грязью лендровер с работающим двигателем. — Зачем вы вторглись на чужую территорию? — спросил он, оглядывая их с головы до ног. — Это общественная земля. сказала Кейт. Тристан поднял руки вверх. Она бросила на него взгляд, и он опустил их. «Лагерь, да. Но нам позвонили с электростанции и сказали, что на берегу возле шлюзовых ворот находятся два человека. Это частная собственность и очень опасная. Вы могли упасть в воду». Кейт хотела что-то сказать, но мужчина продолжил. «Мне плевать на вашу безопасность, но если вы упадете...» И окажетесь в турбинах, у нас будут неприятности. И оборудование придется выключить. — Вы работаете на электростанции? — спросила Кейт. — Могу я взглянуть на ваши документы? Задняя дверца ландровера открылась, и оттуда вышла пожилая дама. Она была на удивление высокой, одного роста с тристаном. На ней была плессированная клетчатая юбка, резиновые сапоги-барбур и вощеная куртка. На голове повязан платок. А лицо с резкими чертами сильно накрашено. «Кто вы такие? А Вы вторглись на чужую территорию. За незаконное проникновение полагается штраф две тысячи фунтов. У вас есть лишние две тысячи фунтов?» — спросила она, кнув пальцем с красным лаком в сторону водохранилища, а затем на Кейт и Тристана. «Здесь на улице спит старик», — сказала Кейт. «Что?» — переспросила дама, прищурившись. «Он сказал, что голоден, и хочет спать», — пояснил Тристан. «Мы дали ему шоколад». «Как вас зовут?» «Это общественная земля. Мы не обязаны называть свои имена», — сказала Кейт. Ее всегда поражало высокомерие некоторых состоятельных и наделенных некими полномочиями людей. А «Вы вторглись на мою землю и земли правительства». «Электростанция выполняет жизненно важную функцию в качестве коммунального предприятия. А теперь проваливайте, пока мы не пристрелили вас, а потом выставили вашим родственникам штраф». «Я частный детектив. Меня зовут Кейт Маршал, а это мой коллега Тристан Харпер. Мы расследуем смерть Саймона Кэндалла. Его тело нашли в водохранилище в августе». Судя по всему, слова подействовали на женщину. «Да, печальный случай». но им занимается полиция. Мы также расследуем исчезновение еще одной женщины, профессора. Она пропала недалеко от водохранилища. Могу я спросить вас, проводила ли полиция обыск водоема? — И еще раз, кто вы такая? — спросила женщина, надвигаясь на Кейт. — Кейт Маршал. Женщина забрала у мужчины ружье. — Послушайте меня, — четко сказала она. Мужчина порылся в кармане, и протянул ей патрон для ружья, который она вставила в ствол. «Это наше последнее предупреждение. Если вы снова нарушите границу, мы вызовем полицию, и вас привлекут к ответственности». Мужчина протянул ей второй патрон, она зарядила его в ружье и закрыла ствол. «Я достаточно ясно выразилась». Затем вернула ружье мужчине, после этого подошла к машине, села на пассажирское сиденье и закрыла дверцу. «Это ваша машина?» — спросил мужчина, кивнув в сторону Форда Кейт. «Да». «Забирайтесь и уезжайте», — он указал ружьем в сторону Тристана и Кейт. «Наведение на нас огнестрельного оружия технически является нападением», — заметила Кейт. «Тогда тебе лучше поторопиться, пока я технически не нажал на курок», — сказал он. Тристан взглянул на Кейт, стараясь не показать испуга. Они подошли к ее машине и сели. Кейт видела, как мужчина опустил ружье, но продолжал наблюдать, пока она заводила машину и отъезжала. «Боже мой!» — сказал Тристан, вытягивая дрожащие руки. «Они могут выстрелить в нас?» «Нет, но это наше слово против их». Кейт посмотрела в зеркало заднего вида, когда Лендровер скрылся за деревьями. «Хотела бы я знать, почему они появились?» «Разве здесь нет настоящей охранной фирмы, которая пришла бы и проверила ситуацию? Ты в порядке?» «Да. Никогда не слышал, как стреляют из настоящего ружья», — ответил Тристан. Раздался рев, и внезапно на дороге позади них появился лондровер, лишь в последнюю минуту притормозивший, почти прижавшись капотом к бамперу Форда. Кейт разглядела угрюмое лицо водителя и очертания пожилой женщины в тени пассажирского сиденья. Тристан нервно оглянулся. Кейт, дай им проехать. Они выехали на главную дорогу, и Кейт, сохраняя спокойствие, отъехала в сторону. Она ожидала, что Лэндровер проедет мимо, но он продолжал двигаться очень близко, почти касаясь бампера ее машины. Что он делает? не домевал Тристан, когда Кейт сбавила скорость, и машина преследователей поравнялась с ними. Фары Лэндровера были включены на полную мощность. и Кейт поморщилась от яркого света. «Пугает нас?» — объяснила Кейт. Несколько минут они ползли по извилистым дорогам, сердце Кейт бешено колотилось, затем, как только они миновали большие ворота справа, ландровер резко свернул на подъездную дорожку, и они погрузились в темноту. «Куда они исчезли?» — спросил Тристан. Кейт сбросила скорость, развернулась и вернулась к воротам, остановившись снаружи. «Осторожно!» сказал Тристан. Далеко впереди виднелись задние фонари Лэндровера, поднимавшегося на вершину крутого холма. Поднявшись повыше, Тристан и Кейт смогли разглядеть очертания большого дома. «Видишь, что написано на воротах?» — спросила Кейт. «Поместье Always Manor», — сказал Тристан, вглядываясь в вывеску.